Из гейны. Как порою светлый месяц выплывает из-за туч, Так один в ночи былого светит мне отрадный луч. Все на палубе сидели, вдоль порейну неслись, Зеленеющие бреги перед нами раздались. И у ног прелестной дамы я в раздумии сидел И на милом бледном лике тихий вечер пламенел. Дети пели, в бубны били, шуму не было конца, И лазурней стало небо, и просторнее сердца. С наведением пролетали горы, замки на горах И светились, отражаясь, в милых спутнице очах.